Новгородская республика Особый путь Новгород был самым долговечным из русских государств в период раздробленности, а в период своего расцвета и самым большим. Этот анклав просуществовал в автономном, полунезависимом состоянии больше трех веков, поглощенный Москвой лишь во второй половине 15-го столетия. В нашей истории Новгород стоит особняком. В силу ряда факторов его судьба складывалась совершенно иначе, чем у других российских регионов. Некоторые авторы до сих пор вздыхают, что Русь в своем государственном развитии пошла по московскому, а не по новгородскому пути. За период монгольского владычества, когда основная часть страны попала под власть Золотой Орды, а западные земли одна за другой вошли в литовскую державу, новгородчина в культурном, политическом, да и этническом смысле, оставалась единственным очагом беспримесной русскости. Жители бывших новгородских владений и поныне считаются эталоном великорусского генетического типа, если считать таковым смешение восточнославянского, финно-угорского и варяжского элементов. При этом новгородская земля, как мы помним, исторически была колыбелью всей отечественной государственности. Именно здесь в середине IX века зародился импульс, приведший к созданию новой страны. Никто наверняка не знает, почему самый древний из русских городов называется Новым. Возможно, он считался таковым по отношению к Старой Ладоге, варяжскому поселению, где первоначально утвердился полумифический рюрик. Так или иначе, если Киев получил прозвание «матери русских городов», то их отцом, безусловно, следует полагать Новгород. В киевском государстве положение Новгорода было привилегированным, особенным. Его население пользовалось правами и преимуществами, которыми не обладали другие города Помимо традиционного почтения к истоку великокняжеской власти Это объяснялось еще двумя причинами Во-первых, Новгород был северными воротами пути из варяков в Грики Во-вторых, в случае конфликта с центром Новгородцам было очень легко позвать на помощь своих соседей, воинственных норманов Что несколько раз и происходило Однако в XII веке положение Новгорода претерпело существенные изменения. Значение Великого речного пути упало, что ослабило экономическую связь русского северо-запада с юго-востоком. В то же время у Новгорода развились собственные торговые отношения с Балтийско-европейскими портами, и Киев в этих отношениях не участвовал. Новгородская боярско-купеческая элита перестала нуждаться в централизованной власти, А у киевских, позднее Владимира Суздальских, великих князей, не хватало сил крепко привязать к себе богатую и могущественную область, способную за себя постоять. С середины XIII века после монгольского нашествия у новгородцев появилось дополнительное основание держаться особняком от остальной Руси. Защищенный расстоянием лесами и болотами Новгород не был разорен ордой, а впоследствии избежал оккупации. В этот период республика несомненно вовсе разорвала бы связь, с, казалось, окончательно погибшей страной, если бы ни одно обстоятельство, сыгравшее роковую роль в истории Новгородского государства. Дело в том, что новгородцы, пользуясь выгодами торговли, мало развивали сельское хозяйство. Суровый климат и скудные почвы делали этот труд слишком невыгодным. Проще и дешевле было закупать хлеб у соседей. Однако при всяком конфликте поставки прекращались. И Новгород оказывался перед угрозой голода Силой оружия подчинить республику было непросто А надолго там закрепиться и вовсе невозможно Но зависимость от импорта продовольствия Крепко привязывала северян к остальной Руси Прежде всего Владимира Суздальской В Новгороде всегда существовала сильная Суздальская Потом Московская партия Существовавшая за счет хлебной торговли И отстаивавшая интересы великокняжеской власти В конечном итоге Эта продовольственная зависимость привела к падению купеческой республики. Но сначала давайте посмотрим, как возникло это уникальное для Руси государственное образование и как оно было устроено. Если быть точным, похожее устройство имел еще Псков, но он постоянно находился в орбите влияния своего старшего брата, а то и официально становился частью Новгородской республики, поэтому касаться истории Псковского княжества я не буду. Власть Киева над отдаленной северной провинцией начала ослабевать после смерти Ярослава Мудрого. В течение следующего полувека, вследствие чехарды на столичном престоле, в Новгороде шесть раз сменялись князья, что поколебало престиж княжеской власти в городе, где издавна была сильна собственная торгово-земельная аристократия. Новгородцы, которые дважды успешно возводили на трон выдающихся правителей Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого, всегда отличались своенравием и непокорностью. Еще в период формальной подчиненности Киеву, в 1102 году, произошел один характерный случай, ставший провозвестником грядущей независимости. Великий князь Святополк Язиславич договорился с Владимиром Мономахом, что сын последнего Мстислав уступит новгородское княжение Святополкову сыну Ярославу. Однако новгородцы с этим не согласились. Они заявили, что не хотят расставаться с полюбившимся им Мономашичем и Светополчича к себе не примут. Город посмел воспротивиться воле двух сильнейших феодалов тогдашней Руси, поставив под угрозу компромисс, который был достигнут Святополком и Мономахом с немалым трудом. Интересно, что великий князь не стал карать строптивцев, а пригласил их к себе для разбирательства. Новгородские послы прибыли в Киев и повели себя там удивительным для подданных образом. Когда святополк начал настаивать на своем решении, северяне дерзко ответили, «Если у твоего сына две головы, пусть приезжает». Поразительная по наглости угроза, произнесенная в лицо монарху прямо в его столице, не только осталась безнаказанной, но послы еще и добились своего. Великий князь поспорил-поспорил, да и уступил. Новгородцы вернулись обратно с Мстиславом, который еще долго после этого у них правил. Авторитет центра совсем ослабел во второй четверти XII века, когда началось соперничество Мономашичей с Ольговичами. Новгородчина, как и другие русские земли, оказалась втянута в это нескончаемое противостояние, но скоро отказалась быть игрушкой в руках властолюбивых князей и предпочла взять свою судьбу в собственные руки. Сын Мстислава Владимировича, столь любимого новгородцами Всеволод Мстиславич, Не пользовался в городе популярностью Как выразился Костомаров Характер у новгородцев Отличался живостью и изменчивостью В 1136 году они восстали И, сказав Ты посиди у нас, пока мы поищем себе Другого князя Поместили все Влада вместе со всей семьей Под арест Продержали князя в заточении несколько недель А потом прогнали вон Обвинив в том, что он не блюдет смердов то есть плохо заботиться о простых людях. С этого момента Новгород переходит от единоличного княжеского правления к правлению коллегиальному, что и дает историкам основания называть это средневековое государство республикой, хотя республиканским установившийся здесь строй можно считать лишь со множеством оговорок. Общественное устройство господина Великого Новгорода. Кичливое самоназвание, напоминающее титулование другой средневековой купеческой республики, Венецианской, возникло не сразу, но постепенно вошло в дипломатический обиход и стало использоваться в официальных документах. В период максимального могущества территория господина Великого Новгорода составляла половину всех русских земель. Система управления этой большой страной заслуживает подробного рассказа. Ее столица делилась на пять районов, называвшихся Концами, и за каждым из них была закреплена соответствующая область – Петина – Водская, Обанежская, Бежецкая, Деревская и Шилонская. На более позднем этапе, по мере расширения новгородских владений на север и восток, вплоть до Северного Ледовитого океана и Уральских гор, у республики появились колонии, именовавшиеся властями. Оттуда в метрополию везли товары – меха, пользовавшиеся в Европе неизменным спросом, поскольку без них был немыслим наряд маломальски состоятельного человека, воск, употреблявшийся в огромных количествах для изготовления свечей, сырую и выделанную кожу, мед, моржовый клык. С запада на Русь и дальше новгородские купцы добирались до Средней Азии, везли ткани, железные изделия, вино. Особенным спросом пользовалась красное, то есть любое цветное, но прежде всего именно красное, сукно. Сам город тоже разрастался. В некоторых источниках говорится, что в лучшие времена там жило 400 тысяч человек. Хотя эта цифра, вне сомнений, сильно завышена, в XIV веке Новгород, безусловно, был самым большим и самым богатым городом Руси. Его население делилось на три основных сословия – Бояре, житье-люди и черные люди Все новгородцы, кроме того, неформально делились на лучших и на меньших Они же старшие и молодшие В зависимости не столько от родословия, сколько от капиталов. Ведь государство жило исключительно торговыми интересами И богатство ценилось выше аристократического происхождения Юридически все лично свободные граждане считались совершенно равноправными Бояре были потомками старейшин еще до Рюриковой эпохи и варяжских дружинников. Они владели поместьями, но при этом активно участвовали и в торговле в качестве инвесторов. Непосредственно коммерцией занимались купцы, входившие в сословие новгородского среднего класса, жить их людей, то есть в буквальном смысле домовладельцев. Торговые люди объединялись в сотни своего рода промышленные товарищества, каждая из которых имело свои традиции и собственный устав. Членство в самой почтенной из гильдий, именовавшейся «Ивановское 100» в честь церкви святого Иоанна, обходилось в огромную сумму – 50 серебряных гривен. Характерной чертой новгородской торговли было акционерное партнерство. Купец участвовал в операциях не столько личными капиталами, сколько средствами пайщиков, среди которых были и лучшие, и меньшие новгородцы. Особой категорией жить их людей являлись своеземцы, мелкие землевладельцы, которые тоже вкладывали весь свой доход в торговлю. Основную массу населения республики, разумеется, составлял низший класс – черные люди. Крестьяне-смерды, а также ремесленники и мастеровые, не имевшие собственного дома. Но и они при малейшей возможности пускали свои небольшие средства в оборот, так что выгодами от торговли в той или иной степени пользовалось все население, за исключением бесправных холопов, неисправных должников, попавших в личную зависимость. Имущественное неравенство в сочетании с декларируемым равноправием порождало обычную для протодемократических обществ социальную напряженность. Вражда между богатыми и бедными почти никогда не затухала, а иногда перерастала в открытое столкновение. В политическом смысле Новгород был очень неспокойным городом. Как водится, обычно верх брала правящая элита, лучше организованная и обладавшая большими ресурсами, но иногда победа давалась ей нелегко. Так в 1257 году произошло народное возмущение, погрузившее город в затяжной политический хаос. Монгольские послы добрались до Новгорода, чтобы собрать с него десятину, обычную дань взимавшуюся с покоренных областей. Великий князь Александр Невский, бывший в то время и князем новгородским, этому не противился, понимая, что перечить хану опасно. Сознавала это и боярская верхушка. Но простому народу соображения государственной политики были чужды. О разорении остальной Руси в Новгороде знали только понаслышке, и новый неслыханный прежде побор показался черным людям боярскими кознями. Татарских послов прогнали, городских начальников поубивали, посадили на их место собственных избранников. Наместник, сын великого князя, бежал. Невский явился карать бунтовщиков и подавил мятеж с примерной жестокостью. Кому-то отрезал носы, кому-то выколупал глаза. Но вскоре, в 1259 году, бунт вспыхнул с новой силой. Татары, заручившись поддержкой Александра, затеяли в Новгороде перепись, чтобы удобнее было исчислять дань. Ко всякого рода переписям низы во все времена относились с крайней подозрительностью, чувствуя в этой непонятной затее угрозу. Вновь произошло народное восстание. Причем новгородские бояри перебежали во вражеский стан к великому князю и татарам. Таким образом, конфликт из национального превратился в сословный. Поскольку во всяком военном столкновении с внешним противником городское ополчение возглавляли воеводы из бояр, возбунтовавшиеся горожане оказались без командиров и не сумели собрать войска. В конце концов, они были вынуждены смириться, но с тех пор вражда между низами и верхами еще больше усилилась. Бояре стали восприниматься как татарские сторонники, что впоследствии еще не раз приводило к социальным столкновениям. Главной особенностью политической жизни Новгорода был Институт народного Веча, общего собрания горожан, обладавшего высшими полномочиями. Веча призывало и прогоняло князей, объявляла войну и заключала мир, устанавливало законы, то есть выполняло функции некоего парламента, членство в котором принадлежало всему свободному мужскому населению. Эта форма решения важных вопросов сохранилась с родоплеменных времен и когда-то, по-видимому, существовала во всех древнерусских общинах, но постепенно была вытеснена княжеской властью и в полной мере сохранилась только на Новгородчине. Город был разделен рекой Волхов на две части – Софийскую, названную в честь собора Святой Софии, и Торговую – где находился главный рынок. Там, на торговой стороне, вокруг помоста и башни с вечевым колоколом, обычно и созывалось собрание. Какого-либо регламента и вообще установленного механизма, кажется, не существовало. Понятия «кворума» тоже не было. Сколько людей собралось, столько собралось. Обычно Веча созывалось по воле органов городского управления, но бывало и по-другому. Группа решительно настроенных горожан начинала бить в колокол, требуя решения по какому-нибудь экстренному поводу. Голосование велось на глаз, вернее, на ухо. За какое предложение громче кричали, то и считалось принятым. При этом меньшинство не имело права остаться при своем мнении, требовалось, чтобы приговор был единогласным. Возражающих принуждали к согласию побоями. Если мнения разделялись примерно поровну, Такое случалось нередко. Собрание могло разойтись на два веча. Одно шумело на Софийской стороне, второе на Торговой. Распалив себя, оппоненты сходились в драке на Великом мосту, соединявшем городские части. Однажды власти были вынуждены даже разломать этот мост, чтобы предотвратить кровавое побоище.